Явь Один из многих городов Яви Темные тучи затянули все октябрьское небо, проливаясь затяжным моросящим дождем. Свет фонарей и яркие витрины освещали редких прохожих, которые прятались под зонтами и спешили поскорее добраться до дома. Грязные ручьи стекали вдоль дорог, образовывая повсюду лужи. Холодный ветер разносил по стеклам окон брызги и сорванные листья. Мелкие капли дождя барабанили по лобовому стеклу машины, припаркованной под деревьями. Марья сидела на водительском кресле и нетерпеливо отбивала ритм замысловатой песни, то и дело бросая взгляды на крыльцо отделения полиции. Баюн должен был выйти еще десять минут назад — но почему-то задерживался. Увидев, что мать вернулась с запасами живой воды, Мария отправилась в Явь. Марана по-прежнему молчала, пытаясь создать нить, которая смогла бы связать все воедино. А значит, чернокнижница пока что была предоставлена сама себе. Воплотившись в шумном городе, она наколдовала машину и нырнула в поток жизни людей. С самого утра они вместе с Иваном разбирались с Виктором, тело которого осмотрел Кощей и выдал заключение, подтверждая несчастный случай. Марье притила так злоупотреблять властью и морочить людям головы, но выбора не было. Убедившись, что все в порядке, чернокнижница и оборотень на всякий случай приставили парочку ведьм следить за окружением почившего Виктора. Марана, выслушав доклад, бдительность оценила, хотя и заверила, что здесь опасность им не грозила. Теперь же Баюн разбирался с Зоей. С ее исчезновения прошло всего ничего, но при жизни девушка пользовалась успехом в качестве модели и должна была днем явиться на съемку. Недовольные менеджеры теперь обзванивали всех подряд в надежде отыскать ее. Однако Зоя исчезла. Беспокоящиеся родственники обили уже порог ее дома и обратились в полицию, о чем Марья узнала от Ивана. Теперь же чернокнижница высматривала Баюна, которому, благодаря насланным иллюзиям и своему дару, удалось пробраться в отделение полиции и разболтать сотрудников. Он старался разузнать все подробности дела, что успели завести из-за пропажи Зои. Мария только лишь предполагала, что придется встречаться с родственниками погибшей и вводить их в заблуждение. Однако никаких точных указаний не получала. Единственное, о чем еще обмолвилась Марана, необходимо задействовать Рогнеду, которая находила в прекрасных отношениях с сосновцем. В конце концов, именно его бор Серая избавила от Виктора. Спустя полчаса двери отделения распахнулись — и на пороге появилась высокая фигура Баюна. Подняв ворот пальто, он узнал излюбленную машину Марьи и заторопился к ней, перешагивая через лужи и ежась от сырости. «Что расскажешь?» Чернокнижница включила печку, когда прозябший оборотень плюхнулся на соседнее сиденье и поспешно закрыл за собой дверь. Иван стянул резинку и распустил влажные волосы, доходившие до плеч. Он обернулся, с улыбкой замечая, что никого другого в машине не было. Боюн предпочитал держаться ото всех отдаленно. Я узнал адрес, номера ее матери и сестры, а еще добыл целый список людей, которые искали Зою, проговорил он. В целом все как мы и предполагали. Истерики, слезы и бесконечное количество звонков. Думаю, нужно будет устроить встречу, распаляться в извинениях и оправданиях, ничего сложного. Но есть небольшой нюанс. Баюн протянул чернокнижнице телефон и подставил ладони к теплым потокам воздуха, все еще мелко подрагивая. Мария посмотрела на аккаунт Зои в одной из социальных сетей и тихо выругалась, заметив количество подписчиков, переваливших за несколько десятков тысяч, За Загвоздкой была фотография, сделанная из дома Кирилла и опубликованная за день до смерти. «Чёрт!» — прошипела Маревна. «Им удалось выяснить, где было сделано фото?» «Нет. Иначе по лесу сосновца бегали бы поисковые отряды. Но просто будь в курсе». Согласно сведениям, никто из ее окружения ничего не знал про Кирилла. Пару раз Зоя обмолвилась о нем в разговорах с сестрой и матерью, но лично не знакомила. «Соседи могли видеть его лицо?» Боюн пожал плечами. Он не смог найти никакой информации в документах о Кирилле, что, несомненно, радовало. «У нас достаточно магии, чтобы запутать людей», проговорила Марья, посматривая на ключи с подвеской в виде магического серпа. «Создать видимость, что Зоя жива, легко», Однако я не знаю, что это нам даст. Надо ждать решения Мараны. «На роль почившей пойдет Рагнеда. лукаво прищурился Иван. Мария кивнула. У нее не было никакого желания травить себя мерзким на вкус оборотным зельем. Эгоистично, но Серая сама жаждала самостоятельности. Взглянув на Ивана, чернокнижница призадумалась. Чары, которыми владел Баюн, были слишком сильными и порой могли разрушать психику людей, поэтому использовать их нужно с осторожностью. А контролировать испытывающих яркие и неоднозначные чувства людей необходимо жестко, но в то же время нельзя причинять им вред. Решение быстро пришло на ум, но Мария знала, что Ваня будет против. «Ты будешь недоволен, но нам придется обратиться за подмогой». «Что на этот раз?» — сощурив кошачьи глаза, спросил он. «Тон Моревны не сулил ничего хорошего». «Обещаю, никто не пострадает», — отмахнулась чернокнижница, не желая раньше времени усугублять ситуацию. Она хотела отсрочить его ворчание или уничижительные взгляды. Боюн скептически хмыкнул. «До поры до времени — да, но совсем скоро станет абсолютно все равно». Мрачно проговорил он, заставляя Маревну напрячься. Она выгнула бровь, ожидая пояснений. «Я слышал, как люди массово жалуются на головные боли. Считай предпосылки». Чернокнижница вцепилась в руль. Подобное могло быть просто совпадением, но она знала, что это не так. Раз уже начались жалобы, значит, проклятие Нави — расползалась с большой скоростью. «Значит, нет времени ждать», — процедила Марья и вжала педаль газа. Она хотела собраться с мыслями, прежде чем материализоваться в Наве перед Мараной. Даже если богиня еще не придумала план, медлить было нельзя».